благодарности. Огромное спасибо всем, кто плыл со мной по беззвёздному морю. Это Ричард Пайн, которого я до сих пор считаю волшебником, и литературное агентство Inkwell Management. Этот Дженни Джексон, Билл Томас, Тот Даути, Сюзанна Херц, Лорен Вебер и те, кто входил в мою замечательную команду в издательстве Double Day. Отдельное спасибо камерной кред за все коктейли. Это Элизабет Фоули, Ричард Кейбл и те работники издательства «Харвелл Секер», кто способствовал нам в странстве и по усыпанному звёздами морю. Это Ким Лигетт, которая признательна за информацию, переданную мне как виртуально, так и лично, в отеле «Эйс» или где-нибудь в закоуках Нью-Йоркской публичной библиотеки, а также за много-много бокалов игристого вина. Это Адам Скотт. Ему я благодарна за всё. И всегда. Это Крис Бетти, основатель ежегодного творческого проекта, в рамках которого за месяц нужно написать роман в 50.000 слов. По правде, сказать ему спасибо мне следовало, когда я благодарила тех, кто помог издать Ночной цирк. Прости меня, Крис. Это Лев Гроссман, позволивший мне позаимствовать в Брейкбилльской школе магии пчёл и ключи. Это дж Эл Шнейбл. Несколько украшений, описанных в этой книге, включая серебряную подвеску меч, вдохновлены её изысканными творениями в стиле молоко с кровью. Это парфюмер Элизабет Берриал и алхимическая лаборатория «Чёрный феникс», которые и впрямь закупоривают истории во флаконы. Из-за них я, когда пишу, непременно думаю о том, как пахнет там, где идёт действие. Это Био Вэр. компания, выпускающая компьютерные игры, потому что книга моя нашла опору, когда я подсела на век драконов инквизиции. Несколько слов о том, кто как назван. Имя мадам Лав Роулинс попалось мне на надгробии в Салеме, Массачусетс. Любое сходство с реальной исторической личностью случайность. Кэт и Саймон названы в честь Кэт Говард и Саймона Тойна. Вышло так, что оба они написали мне по электронной почте, как раз когда я искала имена персонажей. Прити, подруга Кэт, тем же порядком позаимствовала имя у Прити Чиббер. Эллинор, как указано в тексте, названа именем героини призрака дома на холме. Закери и Дориан всегда были Закери и Дорианом, хотя Дориана я несколько раз порывалась переименовать. Амир Абель, разумеется, получил своё имя от пчёл. Читал Игорь Князев.